Эпилог. На улице было жарко. Очень жарко. Солнце палило нещадно. И если бы не защитный купол, сооруженный Наилином, мы все давно расплавились бы На поляне возле дома весело играли трое детей. Четырехлетний Арлик, Илея и пятилетний Нортор. Им было хорошо. Они наслаждались жизнью. Мы с Наилином лежали в креслах-качалках и тоже, в принципе, наслаждались ею. «Мам! Пап!» Арлик подбежал к креслам, уставился вопросительно сразу на нас обоих. «А дедушка когда приедет? А с бабушкой? А игрушки привезет?» «Скоро, милый». Я мягко улыбнулась ребенку. «И папины родные скоро приедут». Нейлин поморщился так, словно съел лимон. Нейлин, слегка иронично позвала я. «Помню», — буркнул он, и уже ребенку. «Все совсем скоро приедут. Надеюсь, дом устоит». Мелочь звонко рассмеялась и вернулась к графшим между прочим то что ты поссорился со своим братом еще не дает тебе права лишать мелких встреч с родственниками нравучительным тоном заметила я да тара преподавательница едка ответил на элин я только хмыкнула думает развести меня на эмоции ну ну удачиа я действительно осталась в академии после завершения учебы преподавала курс темной целительной магии угу я тоже не знал что такое возможно пока на зачете не подняла тех мертвецов, попутно вылечив голограмму эльфа. Как оказалось, темная магия с некоторыми ограничениями может помогать белой в спасении жизни существ разных рас. Вот этому я и учила теперь нерадивых адептов. В отличие от меня, Василь в Академии не осталась. Она вышла за Патрика, родила ему пятерых детей и теперь успешно насаждает свои порядки в его доме в мире демонов. Не сказать, что он очень уж против. Жену он любит, на руках носит. Но детей периодически сплавляет нам, с большим облегчением. Линка тоже вышла замуж. За того, который к ней приклеился. Ради денег и статуса. Но он, конечно, получил и одно, и другое. Но вот любви у них не получилось. И Линка ворчит, что выходила за дракона, а не за козла. Я в таких случаях благоразумно молчу. Хотя сказать есть что. Братья и их жены освоились в драконов. Но все же тоскуют по земле. Куда нам всем, увы, путь заказан. Киса все еще защищает меня от всех вокруг. На зависть соседям. «Ты помнишь знамение на нашей свадьбе?» Вынырнув из своих мыслей, повернулась я с коварной улыбкой к Нейлину. «Ты только не говори, что снова беременна!» С тоской в голосе простонал он. «Угу. И похоже, будет двойня». Мой дракон завыл, словно обортень Я же весело рассмеялась. Хотел продолжение рода. Получи. И вот спрашивается, за что я люблю этого бармота?